Глава 18 Демьян. Сумасшедшая неделя во всех отношениях. Сдача объекта Настя с Андреем. Вся эта рекламная кампания. Девушка, кажется, не особенно следит за информацией в сетях. И это даже неплохо. Когда Касторин затевал аферу, я никак не ожидал, что Галиматья о потерянной любви, ребёнке и женитьбе будет иметь такой успех. Паблики скоро лопнут от количества комментариев, «Если пока наши с Настей фотографии сливают в сеть аккуратно, скорее всего, по воле всё того же Касторина, то не удивлюсь, если скоро начнут тыкать пальцами и доставать телефоны, чтобы сфотографировать. Такое ощущение, что местное население только и ждало, на кого обратить свой взор. И мы с Настей теперь для них — настоящее бесплатное шоу. Я никогда не афишировал свою личную жизнь. Долгое время у меня в ней не наблюдалось стабильности. А когда наблюдалось, Мне как-то не приходило в голову трубить об этом на каждом шагу. И хорошо, сейчас бы та история точно не была бы к месту. А ведь после выборов общественность получит новую драму о нашем с Настей расставании. Настя. После переезда она сразу отстранилась, решив исполнять обязанности по договору. Ладно, не спорю, я тоже виноват. Нечего было её поить и укладывать на диван. Хорошо, хоть ему хватило остановиться. Наверное, она права. Так и впрямь будет лучше для нас обоих. Но Андрей мне нравится, и на него вроде бы не распространяются все её загоны. Парню определённо не хватает отца. Вижу, как он ко мне тянется. Вот решаю немного поиграть данную роль. Папа на сезон, блин. И всё-таки, выйдя из души, и обнаружив Андрея собранным, улыбаюсь. На Насте простой сарафан девушка смотрит на меня. «Демьян, не думаю, что это хорошая идея». Говорит всё же, кто бы сомневался. Он ещё маленький, и вы с ним не очень знакомы. Если что, я позвоню тебе. Адрес зала скину СМС. Говорю коротко и перевожу взгляд на пацана, он почти светится от восторга. Сейчас переоденусь и двинем. Вопреки Настинам указаниям, устанавливаю детское кресло вперёд. Андрей всю дорогу смотрит с восторгом в окно. «Ну что?» Говорю, когда мы входим в зал. Здесь меня отлично знают и сейчас смотрят с удивлением. «Готов к упражнениям?» «Ага», — кивает Андрей, осматривая с любопытством. Оля, молоденькая девочка с ресепшн, поздоровавшись, робко спрашивает. «Это ваш сын, Демьян Александрович? Тот самый?» Она осекает ловя мой взгляд. А я понимаю, что девчонка тоже стала зрительницей устроенного к представления. «Тот самый!» — улыбаясь в ответ. Она рассматривает его с таким любопытством, будто я не ребёнка привёл, а инопланетянина. «Проходи, Андрей». Ловлю ещё несколько взглядов, в основном женских. Жму руки знакомым парням, потом говорю Андрею. «Давай разомнёмся. Повторяй за мной». Я делаю вдох и выдох, наблюдая как пацан неумело повторяет, глядя во все глаза. Давлю улыбку, чтобы не выдать, какой он сейчас забавный. Наверное, понимать это было бы обидно, хотя кто знает, как реагирует в таком возрасте. Делаю лёгкую разминку, а потом ставлю Андрея на беговую дорожку по соседству и включаю маленькую скорость. Он спокойно идёт, пока я бегу рядом с ним. Конечно, в обычном режиме позаниматься не удаётся, да и время тренировки пришлось сократить, потому что Андрей, понятное дело, быстро устал. Но я всё равно доволен. А уж пацаны того больше. Даже не заметил, что на нас всё время косились, а некоторые и шептались. Веду его в кафе с бельгийскими вафлями, располагающегося по соседству, и, взяв одну с мороженым, шоколадом и ягодами, ставлю перед ним. «Только маме не говори, «А то будет ругаться». усмехаясь когда он, взяв ложку, отщипывает маленький кусочек от мороженого. «Точно будет!» — кивает Андрей, сладко зажмурившись. «Она мне такого никогда не покупает!» Я допускаю мысль, что не только из вредности, но и из-за отсутствия денег. Сам жую салат и пишу Насте, куда подъезжать. Мы с Касториным решили, что стоит пообедать в ресторане на набережной. На втором этаже там отличный балкон, с которого видно большую часть набережной. А главное — и самих посетителей. Внизу — лавки, где часто собираются отдыхающие. Чуть ниже — спуск к воде, на котором тоже постоянно толпы. Надеюсь, сегодня никого воинствующего не будет. В этот раз я не буду пытаться держаться в рамках приличия. Когда откладываю телефон, смотрю на Андрея. Сдержанность прошла, и теперь он сидит весь в мороженом с ног до головы. Чешу лоб, не в силах скрыть улыбку, до да чего же счастливое у него лицо. Кидаю Насте ещё одно СМС, чтобы взяла сыну смену одежды. Сам иду прилавку за салфетками. Наконец, когда с вафлями покончено, и ребёнок отёрт до максимально чистого состояния, которое всё равно крестноватое, я решаю двигать в сторону ресторана. И тут пацан меня совершенно обескураживает, отставив стакан соком и облизав губы, спрашивает. «Тимьян, а тебе нравится мама?» Я некоторое время недоумённо моргаю, думая над ответом. Потом смотрю по сторонам. Вряд ли нас тут кто-то слышит. Но все же не хотелось бы, чтобы еще и разговоры оказались в сети. «Конечно, нравится, Андрей. Разве бы я стал вас к себе приглашать, если бы она мне не нравилась?» Он важно кивает. «Ты тоже нравишься. Она сказала, что вы должны нравиться друг другу. Тогда вы мы могли жить все вместе, понимаешь?» Я молчу. Конечно, я понимаю, что так бесхитростно пытается мне объяснить Андрей, но совершенно не готов к подобному разговору. Просто не знаю, что сказать. Настя, видимо, уже беседовала на эту тему с ним. Но он решил пообщаться с обеими сторонами. «Слушай, Андрей», — говорю Кашлинов, — «всё немного сложнее. Люди должны не просто нравиться», — молчу, подыскивая слова. «Даже не думал, что в голову будут лезть простые истины, но ничего толкового больше не приходит. Они должны любить друг друга. Вот ты любишь свою маму?» «Люблю». «И мама должна любить меня, а я её. Понимаешь? А мы с твоей мамой просто друзья». Это немного другое. Андрей заметно скисает, опускаются плечи, гаснет взгляд. Он кивает и сползает на пол со стула. «Я хочу к маме. Мы можем к ней поехать?» «Да, конечно». чувствуя себя крайне дерьмово, понимая, что он наверняка скоро забудет и свою печаль, и сам разговор, но внутри неприятно скребет. Пытаясь его как-то развеселить, удается слабо. Ничего удивительного, что Настя, встретив нас у ресторана и посмотрев на сына, сразу хмурится. «Что случилось, Андрей?» — задает вопрос, обнимая. «Тебе понравилась тренировка?» «Понравилась», — отвечает он коротко. «Тогда почему ты грустишь? Тебя кто-то обидел?» Он мотает головой, а потом вдруг обнимает Настю, так крепко сжимая своими ручками, что она чуть не падает вперед с корточек. «Я тебя люблю, мам», — говорит негромко. И всегда буду с тобой. Малыш. Она гладит его по спине, я снова чувствую себя гадом. Я тебя тоже люблю. И тоже всегда буду рядом. Все будет хорошо, не переживай. Целует в щеку, а потом встает, взяв его на руки. На меня смотрит хмуро. Я тяжело выдыхаю. Виноват, хотя и не специально. На балконе Андрей немного отвлекается, стоя на стуле и глядя через перила, пока Настя держит его. Что случилось? спрашивает девушка тихо. Потом объясню. Кидаю хмуро. Она только ещё больше напрягается. Достав телефон, быстро пишу в заметках суть нашего разговора и показываю Насте. Она пробегает взглядом по строчкам и бледнеет. Тяжело вздохнув, поворачивается к сыну и утыкается носом ему в спину. «Мам, смотри, там собака смешная!» говорит Андрей, а я почему-то жду, что она сейчас расплачется. Но Настя только кивает, что-то тихо говоря в ответ а когда отстраняется, уже снова становится собранной и спокойной. Андрей, естественно, отказывается есть и меня вместе с вафлями. Настя не ругается, хотя и качает головой. Когда уже перехожу к кофе, чувствую, что к нашему столику кто-то подходит. Сразу напрягаясь, но подняв голову, вижу Петю Смолова, моего старшего товарища. Он сам не отсюда родом, но всё детство и юность провёл в Крыму, да и последующие годы тоже частенько тут отирался. Мы познакомились в горах, куда я с братом из группы желающих отправился в поход, а Смолов бороздил просторы Крыма с каким-то мужиком в поисках сокровищ. Мы быстро подружились и пересекались, когда он сюда приезжал, хотя последние пару лет о нём не было ни слуху, ни духу. «Ничего себе, какие люди!» Стою с улыбкой, пожимая руку, мы обнимаемся и хлопаем друг друга по спинам. «Какими судьбами? Ещё где-то остался клад, который ты не вырвал». Смолов весело смеётся. «Да нет, мы с женой проездом тут на пару дней. Увидел тебя, решил зайти поздороваться. Теперь ты местная знаменитость?» Он косится на Настю с Андреем, который рассматривает его, совершенно не стесняясь. «Вообще-то он красавец. Сколько помню, баб менял, как перчатки. Так что удивляюсь, услышав о жене. Представив Настю с Андреем, говорю. «Да я-то ладно, кто же за тебя замуж пошёл?» Улыбаясь ему, он усмехается он внизу с коляской сидит. «Маруся моя и дочка Стаська». Выглядываю вниз, вижу брюнетку, она как раз смотрит вверх. Петя делает знак, что сейчас идёт. Девчонка, кстати, совершенно обычная, не красавица. К ней подходит священник, они обнимаются, а я переключаю внимание обратно на друга. «Ладно, побегу я», — говорит Петя. Был рад повидаться. «Может, пересечёмся?» — спрашиваю, снова пожимая руку. «Может». «Через пару месяцев, сейчас никак. Ладно, бывай». Он уже делает пару шагов в сторону, но, обернувшись, говорит. «Сын, кстати, на тебя похож». И уходит. Я падаю на своё место, видя, как Настя начинает волноваться. Зачем-то перевожу взгляд на Андрея. Ну да, светленький, волосы вьются, а в остальном, чёрт знает, что-то общее как будто и есть. Хотя с чего ему быть на меня похожим? Это Петя Пабликов местных перечитал, видимо. впрочем Такое сходство даже нам на руку. «Интересный мужчина», — произносит Настя, почему-то эти слова царапают. «Понравился?» — усмехаясь в ответ. Она пожимает плечами. На этом разговор и заканчивается. «Мам, давай пойдём купаться!» — говорит Андрей, когда мы заканчиваем обед. «Я всё ещё чувствую свою вину перед пацаном, хотя он вроде повеселел. Хочешь поплавать в бассейне?» — задаю вопрос. Вижу, как снова вспыхивает взгляд и радуюсь, что мог стать этому причиной. Удивительное чувство. «Можем сейчас пойти домой, отдохнуть, а когда солнце немного уйдёт, я свожу вас. У меня при отеле отличный бассейн». Настя на этих словах теряется, пробегая взглядом по балкону, нервно откидывает назад волосы. «Не знаю, удобно ли это», — произносит в итоге, но я решительно её прерываю. «Конечно, удобно, глупости не говори». Она только кивает. Андрей засыпает по дороге домой в машине. Я привычно уже тащу его. Настя идет рядом. Это так странно. На самом деле, я успел привыкнуть к ним за такой короткий срок. И хотя между мной и Настей много недопониманий и искованности, я отношусь к ней не как к постороннему человеку. Настя ложится спать вместе с Андреем. Я немного занимаюсь делами, звоню на объект, чтобы узнать, как идет сбор бумаг. Потом заодно в отель, чтобы сообщить о скором приезде. Народу там, конечно, много, но ничего, справимся. В отель приезжаем около четырёх. Настя чувствует себя очень скованно, то и дело сжимая ладошку Андрея. Он даже пару раз морщится. Беру её за руку. от Отчего она напрягается ещё больше? «Насть, расслабься!» Шепчу на ухо, она глубоко выдыхает, кивая. «Мы проходим к шезлонгам, которые приготовили для нас». Девушка кидает на него сумку. Андрюша пытается стянуть себя в футболку и застревает в ней. Я смеюсь. Настя с улыбкой вытаскивает ему руки, и эта ситуация немного разряжает обстановку. «Пойдём, мам, пойдём!» Он подпрыгивает на месте от нетерпения. «Сейчас!» — говорит она, стоя ко мне спиной. Тянется к шее, развязывая узел, и сарафан плавно оседает к её ногам. Я веду взглядом по её шее к плечам, по голой спине, упругой красивой попке и длинным ногам, и испытываю желание но совсем не располагающая к тому, чтобы сидеть у бассейна с толпой людей. Отвожу взгляд в сторону и вижу парнишку, который тоже вовсю пялится на Настю. Почувствовав мой взгляд, смотрит на меня. Руки так и чешутся, врезать по ухмыляющемуся лицу. Зыркаю глазами, он все же отворачивается, нацепляя солнечные очки. Сажусь на шезлонг, наблюдая, как Настя за руку с Андреем идет к лягушатнику. Когда они погружаются в воду, становится легче. «Почему у меня такое ощущение, что на нее пялились все мужики в округе? И главное, мне-то какое дело?» «Нет, конечно, с точки зрения нашей легенды это даже неплохо, но вообще-то ничего хорошего. Она ведь не провоцировала никого. Даже не знала, что на нее смотрят. А я уже завелся. Нормально?» Решив последовать умному решению того паренька, нацепляя солнечные очки и укладываясь на шезлонг, закладывая руки за голову. Наблюдаю, как Настя плещется с Андреем, оба смеются, радуются. Успеваю задремать, когда слышу приближающиеся голоса. Открываю глаза, Настя стоит передо мной, вытирая волосы полотенцем. Андрей уселся на шезлонг, закутавшись в свое. Скольжу взглядом по Настиной на фигуре снизу вверх и кое-что понимаю.